— Ну, как это, какому? — возмутился я. — Чем скорее, тем лучше. Ты чё, не врубился ещё? Если будешь тянуть, то выкупать будет некого. Мельком глянул на Руслана, он одобрительно покачал головой и почему-то шёпотом подсказал. — Ты скажи, очень злые, настоящие волки. Каждый день хотят расстрелять и кастрировать. Скажи, — Они нас давно уже хотят расстрелять и кастрировать, — возопил я. — Не веришь? Сам спроси. Я протянул было трубку Руслану. Он категорично выставил вперед ладонь, отказываясь от непосредственного участия в переговорах. — Может, сначала кастрировать, а уже потом расстрелять? — поправил меня Шведов. — Да ни один ли хер, — я. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты тут оказался, шутник, бля. Тебе чё, до пятницы слабо бабки собрать? Ладно, не бери в голову, — примирительно пробормотал полковник. В голосе его я уловил некоторое оживление. — До пятницы? Хм. Ну, можно и до пятницы, если поднапрячься. — Да ты уж поднапрягись, братишка! Поднапрягись, — униженно попросил я, — уже нам тут а совсем не в моготу. Голодом морят, вкалываем каждый день, как папа Карла. — Ой, пиздит, эй, вай, пиздит, — воскликнул Руслан, ласково ухмыляясь и разводя руками. — В следующий раз попадешься, точно жрать не дам и вкалывать заставлю. «Следующего раза не будет», — твердо пообещал я и вновь обратился к полковнику. «Значит, если в пятницу соберешь, обмен в субботу». «Можно и в субботу», — согласился Шведов. «Ты только в пятницу еще раз звякни, мало ли». «Не пойдет в субботу», — что-то посчитав по себя, заявил Руслан. Мы в субботу заняты будем. Скажи, пусть в воскресенье приезжают. Где вас проводник встретил, помнишь? — Помню, — кивнул я, едва сдержавшись, чтобы не разулываться. Прав был ФСБшник. В субботу у этих товарищей не будет времени для такого скучного мероприятия, как получение каких-то пшивых 850 штук баксов. — Очень приятно. — Воскресенье с утра их там будет ждать наш человек, — сказал Руслан. — Так и передай, воскресенье с утра. — Значит, обмен будет в воскресенье, — сообщил я Шведову. — В субботу мы будем страшно заняты. Покосился на русана — Как-то он отреагирует на это мы. — Не отреагировал. — Ну и молодец, поживешь чуть подольше. окажись кажется, ты посообразительнее пришлось бы тебя ликвидировать прямо сейчас и на ходу рожать плохо претворимый в жизнь план внезапно свалившегося на голову предприятия, чреватого самыми неожиданными последствиями. — Ну что ж, ежели вы в субботу будете заняты, — Шведов сделал паузу, Давая мне понять, что информация принята к сведению. В воскресенье, так в воскресенье объясни, куда ехать. Подробно объяснив полковнику, как добраться до условленного места, я пообещал еще раз позвонить в пятницу, и мы распрощались. Ну что ж, машина запущена. Осталось дело за малым дождаться субботы. и, аккуратно вырезав всех подвернувшихся под руку нужных товарищей, свалить из этого славного местечка целыми и невредимыми. А тебе с чеченками не доводилось в джулелярики играть? Не отрываясь от дырки, поинтересовался братский. Говорил он практически в полный голос. Шум в обоих дворах стоял такой, что можно было особо и не таиться. — Джужи... как? — не понял я. — Ну, это определенная часть публики, у них так выражевывается, — поспешил объяснить ФСБшник. — Ну, в буквальном смысле, трахаться. — Да нет, как-то не пришлось, — слегка покривил я душой. — Был, знаете ли, у меня некоторый опыт по данной части. Весьма незначительный. Но братскому совершенно не обязательно об этом знать, как, впрочем, и остальным тоже. — А ты это к чему? — Да так. ФСБшник едва слышно крякнул и некоторое время помолчал. — Без дамского общества давненько уже, а тут... В общем, есть даже очень аппетитные, я вам скажу. М да терзаешься ехидное полюбопытствовал я и назидательно продекламировал при созрении плоти недоступной есть пытка немалая искушение ж для страждущего отрока и отрок он и впадает в горех сатанинский а дабы избавиться от греха должен умерщвлять плоть ну ну не обязательно умерщвлять. Поправился я, перехватив недоуменный взгляд Братского. — Не слишком ли витиевато для среднестатистического бандюги? — Можешь вздрачнуть слегонца? Я не буду подглядывать. Братский негодовище фыркнул, опять припал к дырке. — Или иди на мою сторону, тут сплошь одни старухи. Еще раз плотоядно крякнув, братский послушно отлепился от дырки. Мы поменялись местами. Действительно, в усадьбе Салауддина имело место нечто похожее на спонтанный слет чеченских молодаек, простоволосых и, по большей части, весьма соблазнительных, которые весело сновали по двору, перешучиваясь, переругиваясь. и занимались приготовлениями к грандиозному торжеству. Во дворе Руслана шли аналогичные хлопоты, но гораздо более скромные. Там неспешно орудовали всего-навсего четыре бабуськи, упакованные в шерстяные платки, глухие халаты и вязаные гетры. А между тем природа-мать подарила клан для организации торжеств весьма погожую погоду не по сентябрьски теплую и солнечную мы с игорем похив график дежурства с самого рассвета торчали на чердаке наблюдая за предпраздничной суетой в сопредельных усадьбах периодически к нам присоединялись джоймент, мент обуреваемые приступами нездорового любопытства но я отправлял их вниз ссылаясь на бдительных часовых, каковы могут заподозрить неладные. Лось любопытства не проявлял. Он добросовестно спал, памятуя, что в случае благоприятного стечения обстоятельств нам предстоит всю ночь активно бодрствовать. Наш доморощенный киллер вообще крайне нелюбопытен по отношению к нормальным явлениям общечеловеческого порядка. вот ежели бы его пригласили на чердак чтобы продырявить кому нибудь череп от это другое дело тут бы он моментом подскочил три дня назад как и обещал фсбэшник праздновали невестину свадьбу гуляли в соседнем селе расположенном в десятке километров от мейхина а сегодня стало быть мы удостоим чести косвенно участвовать в основном действии, свадьбе жениха. А может и не косвенно. Посмотрим по обстоятельствам.